Глава 20. Селеста. Тремя месяцами ранее. Чикаго, штат Иллинойс. На следующий день после ужина с Алабамой и Генри Селесту разбудило вежливое, но немного паническое сообщение от куратора футбольной команды Беллы. Доставка спортивных маек для детей задерживалась и не ожидалась к их первой игре в тот день. Дети могут надеть свои маечки, — заверила их женщина. — Нет причин для беспокойства. Селеста и не сочла эту ситуацию, заслуживавшей беспокойства, чего нельзя было сказать о ее дочери. Селеста смогла избежать полномасштабной истерики, лишь пообещав Белли, что та может надеть под майку свою любимую футболку с дельфином. Вот так рука Селесты оказалась по локоть в куче грязного белья уже в начале восьмого утра. А футболку еще надо было постирать. Выловив ее из кучи Селеста ахнула. Жутко мятая футболка Беллы так сильно воняла, что надеть ее нестираной не представлялось возможным. Схватив футболку и еще несколько полотенец, Селеста бросила их в стиралку, а когда через полтора часа ее подозвала сушилка, Луи взялся докормить Беллу завтраком, чтобы жена могла развесить чистое белье. И теперь Селеста слышала их голоса внизу, Искаженное урчание низкого голоса Луи перемежалось с восторженным повизгиванием Беллы. Селеста невольно улыбнулась. Иногда она находила несправедливым, что Луи выпала роль веселого доброго папы, а ей приходилось решать вопросы логистики и дисциплины. Но на самом деле такие мысли редко посещали Селесту. Справедливость как концепция казалась ей уже странной и забавной идеей из какой-то чужой зарубежной культуры, абсолютно неважный и бессмысленной в их реальной жизни. До ушей Селесты донёсся новый звук, более высокий и пронзительный, как у трубящего слона. За ним последовал довольный вскрик, и Селеста, наконец, расслабилась. Это стало для неё облегчением, потому что всё утро она пребывала в большем напряжении, чем обычно. А началось всё ещё вечером после ужина с Генри и Алабамой. Только Селеста ничего не замечала, пока не проснулась поутру, раньше три звона будильника рядом с Луи, спавшим широко раскрытым ртом и тяжело сопевшим ей в ухо. Селеста повернула голову на подушке, посмотрела на мужа, и внезапно ощутила сильное, почти неодолимое желание треснуть его кулаком по разинутой пасти. Этот странный порыв удивил Селесту. С чего на нее накатило такое? Было непонятно. Она не шибко разозлилась на мужа из-за того, что он брякнул за ужином. Тем более, что потом Луи извинился. Да и ничего страшного в том, что он сделал, в общем-то, не было. Ну, перебрал немного и сболтнул друзьям лишнее, слишком личное. Но этот поступок был таким незначительным в масштабах злостных преступлений, что его вряд ли стоило бы брать в расчет. Из кучи стиранного белья Селеста извлекла футболку Беллы. Со временем плотная хлопчатобумажная ткань утратила все свои достоинства. Она настолько истончилась в области горловины, что Селеста, каждый раз закидывая футболку в стиральную машину, молилась, чтобы она не порвалась. Растелив футболку на кровати, Селеста заколебалась, гладить ее или нет. И тут заметила под ней что-то черное. На секунду Селеста испугалась за свое стеганое пуховое одеяло, неужели на нем пятно, и быстро смахнула футболку в сторону. Но ей потребовалось миллисекунда, чтобы осознать гораздо более худший вариант. Пятно было на футболке. Она потерла его с яростной энергией человека, пытающегося разжечь огонь трением. В голове всплыла сцена. Было прижимается спиной к шине ее автомобиля, а потом валяется на асфальте парковки Нордструма. Пятно, похоже, оставило масло, возможно, какое-то смазочное вещество, но явно что-то более цепкое и стойкое, чем обычная грязь. Пятно на футболке было достаточно большим и достаточно черным, чтобы Селеста не могла позволить дочери выйти в ней в мир. Вздохнув, она пошагала в ванную. Чтобы не мочить всю футболку, Селеста подставила пятно под кран и принялась тереть его между двумя кулачками, наблюдая, как под ними стекает посеревшая вода. Только почему-то, чем сильнее она тёрла, тем больше становилось пятно. Неизвестная черная субстанция расползалась в хлопковых волокнах, как корни агрессивного растения в рыхлой почве. Селеста пустила воду на полную мощность — и под ее бешеным напором еще энергичнее и быстрее заработала руками, и вдруг... «Чёрт!» — пробормотала Селеста. Она поднесла футболку к глазам, позволив солнцу из окошка в ванной просочиться сквозь тонкую ткань. Свет был ярче в центре черного пятна. Там зияла дыра. «Эй!» — окликнул Селесту муж, появившийся на пороге. ее высочество чистит зубы». После этого мы будем готовы выйти». Глаза Луи упали на футболку. «Что это?» «Футболка Беллы. Я пообещала, что она ее сегодня наденет». Бесстрастно встряхнув футболку, ответила Селеста и подождала, пока Луи все осознает. «Это ведь не есть хорошо, так?» — рассудил он. Селеста только вздохнула. «Не есть хорошо» оказалось весьма оптимистичным заключением. Действительно, если бы кто-нибудь стал свидетелем реакции было, не зная предыстории, он без труда поверил бы в то, что в семье кто-то умер. Это моя всхлипнула, в очередной раз покрывала девочка. За рекордно малое время она пролила фантастическое количество слез. Это моя футболка! За окном заурчала газонокосилка. Звук был настолько обыденным, что его заурядность только подчеркнул контраст с драмой, развернувшейся внутри. «Надень любую другую футболку», — попыталась вразумить дочь Селеста. «Ты можешь надеть любую футболку, какую захочешь». «Никакой другой футболки я не хочу», — воскликнула убитая горем Белла, сидевшая на полу в луже слез. «Я хочу эту футболку. Ты сама сказала мне ее надеть». Девочка спрятала голову в изгибе своего локотка и всхлипнула так сильно, что Селеста прониклась неподдельной жалостью к расстроенной малышке. «Изабелла Рене Рид», — раздался над ее плечом голос Луи. Его низкий глубокий тон произвел эффект. Белла подняла голову, явив родителям розовое, покрытое пятнами личика. Селеста тоже обернулась в любопытстве. «Что такое?» — удумал сказать муж — чего она еще не сказала. «Ну-ка, встань с пола», — велел Луи, показав руками, будто поднимает довольно большую коробку. «Встань и выбери себе другую футболку. Мы уже опаздываем». Белла сделала натужный вдох, и на короткое мгновение Селеста изумилась увиденному. Неужели только это и требовалось произнести всего несколько слов строгим тоном? Но не успела Селеста так подумать, как лицо дочери исказило выражение, которое, иначе как предательство, она бы описать не могла. Передернувшись всем телом, Белла снова разразилась фонтаном слез. Она совсем сникла. Сносить бремя нового, более жестокого мира ей было явно не по силам. Может, нам следует, начала Селеста, но Луи уже ее обошел. Подхватив Беллу подмышки, он поставил ее на ноги. Нам пора ехать, твердо произнес он. Белла, выбери футболку. Тело вновь предало девочку. Ее прежде крепкие ножки подкосились, отказавшись его поддержать. Ручки повисли, как плети. Луи окинул взглядом дочку и перевел глаза на жену. Он не сердится, отметила про себя Селеста. Скорее, недоумевает сбитый с толку, как будто обнаружил груду одежды там, где, по его разумению, должна была быть Белла. В конечном итоге им удалось усадить дочь в машину. Селеста умудрилась натянуть через неподатливую головку чистую футболку и закрепить волосы ободком. Через несколько минут Луи со скорченным от усилий лицом доставил ее маленькое тельце в гараж без всякой видимости хоть какой-то помощи от самой Беллы. До футбольного поля было 20 минут езды, и за это время никто из них троих не проронил ни слова. Поначалу единственными звуками в салоне были только шмыганье носом до да прерывистой всхлипы Беллы заднего сиденья, а потом их заглушило радио, которое включил Луи, уже больше не способный выносить эти звуки. Когда они доехали до поля, Селеста и Луи поставили раскладные стульчики у боковой линии напротив двух групп маленьких игроков, облепивших своих тренеров. В ослепительном сиянии солнца было трудно отличить одно маленькое тело от другого, но Селесте показалось, что она увидела фиолетовый ободок, порхавший у локтей тренера. Белла перестала плакать к тому моменту, как они заехали на стоянку. Правда, когда они дошли до поля, глаза девочки все еще оставались опухшими, придавая ей сходство с ребенком, только что оправившимся от аллергической реакции. И какое чадо ваше! Селеста опустила сложенную домиком руку с лба и повернулась к женщине, мило улыбавшейся справа. Лицо у женщины было практически идеально круглым, как у взрослой версии кукольной малышки с капустной грядки. Примечание. Cabbage Patch Kids. малыши с капустной грядки. Линейка тканевых кукол с миловидными круглыми головами, впервые выпущенная Колико Индастрис в 1982 году. Конец примечания. О, хм, Белла, указала Селеста на пурпурные маечки. Она играет за команду фиолетовых людоедов. А, -а, а, кивнула незнакомка. А мой Деклан играет за бобров. Женщина прищурившись оглядела поле, а потом махнула рукой. Он там. Он. Ой, ну надо же. Мы такого никогда не делаем с нашими бутылками воды. Вдохнув полной грудью воздух, женщина наклонилась вперед, как будто собралась закричать. Проследив за ее взглядом, Селеста увидела мальчонку, почти утопавшего в своей оранжевой футболке. Он использовал бутылку так же, как ее охочие до развлечений братцы, когда, будучи навеселе, мочились на парковках при барах. «А знаете что?» — сказала женщина, снова откинувшись на спинку своего стула. «Я, пожалуй, не буду вмешиваться». Пусть судьи с этим разбираются. Для этого их и назначают, разве не так? На 45 минут это не наша проблема. Пусть судьи судят мальцов, верно? — Верно. А мы будем судить судей, — сказала Селеста. Почему она это сказала, Селеста и сама не поняла. Как правило, она не позволяла себе язвить, тем более при незнакомых людях. Однако женщина запрокинула голову и во весь голос расхохоталась. Я Агюста Уотерс, сказала она, протянув Селесте руку. На груди ее пестрого, серо-лилового свитшота красовалась надпись: Неипервилская центральная средняя школа. Большинство людей зовут меня Оги. Селеста! Селеста пожала руку Оги, оказавшуюся намного меньше ее собственной. А это, обернулась она, но обнаружила стол мужа пустым. Подняв глаза, Селеста обвела взглядом шеренгу людей, стоявших вокруг них. В нескольких футах она заметила Луи, разговаривавшего с другим отцом, то ли Дэном, то ли Томом, то ли с каким-то другим созвучным именем. «Вон там мой муж, Луи». Оги привстала, чтобы выглянуть из-за Селесты. Несколько секунд она молча изучала Луи, а затем опять уселась на свой стул с кивком, похоже, одобрительным. «Хорошо, что вы оба приходите на эти матчи», — сказала она. «Это первая игра Беллы», — быстро ответила Селеста, почему-то застыдившись, как будто Огги ее в чем то обвиняла. «Первая игра, вот как!» — улыбнулась она. «Что же тогда это все объясняет?» — Селеста приподняла бровь. «Что объясняет?» «Вы не взяли с собой напитков», — сказала Огги, кивнув на маленький переносной холодильник у своих ног. «Поверьте мне». «Вам обязательно захочется что-нибудь выпить. Я сегодня захватила только газировку, но, судя по тому, как проходит игра, я в следующий раз возьму с собой белый коготь». Селеста не поняла, шутила о или нет, но это было даже волнующе, и неопределенности и мысль о белом когте до полудня. Некоторое время они продолжали болтать. Оги общалась с помощью рук и вела разговор, интуитивно угадывая степень участия отвечавшую собеседнице. И Селеста с удовольствием заполняла паузы, не ощущая, что ее торопят с ответом или допрашивают с пристрастием, с чем она обычно сталкивалась в беседах с незнакомыми людьми. «Похоже, было в запасе!» — встрял вдруг Луи. Он, наконец, вернулся на свой стол, вызвав заминку в их разговоре достаточно долгую для того, чтобы Оги и Луи протянули и пожали руки друг другу. Селеста проследила за взглядом мужа и совсем не удивилась, увидев и Беллу, и Деклана под разными тентами. То, что их дети сидели на скамейках запасных, отстраненные от игры силами управляющими юными спортсменами, еще больше расположило Селесту к Оги. Между ними появился новый связующий мостик. Как они решают, кому из пятилетних играть, а кому сидеть в запасных, полюбопытствовала Оги. Она уже открыла вторую банку Кока-Колы и потягивала ее через толстую соломинку, пригодную для многократного использования. Наши дети что, так и проведут всю игру, ковыряя в носу? Не знаю, пожала плечами Селеста. Если было чем-то и похоже на меня, так это зрительно моторной координации столового ножа. Оги фыркнула, Луи покосился на жену озадаченно. Селеста редко шутила, по крайней мере, целенаправленно. Трель свистка огласила утро, становившееся под лучами солнца все теплее. Все родители вокруг них подались вперед и в едином порыве выдохнули. Предсказание Оги оказалось верным. Дети, похоже, делились на две категории. Одни сидели на траве и ковырялись в носу, а другие с упоением катали яркий желтый мяч. Эта игра лишь отдаленно походила на те футбольные матчи, которые Селеста смотрела по телевизору, только наличием двух ворот и общей установки направлять мяч к ним. «Интересно, почему команду так назвали бобрами — бобрами?» — спросила Селеста, сдвинув солнцезащитные очки с макушки на лицо. Огги прихлопнула муху, заинтересованно кружившую вокруг ее содовой. Наверное, потому что пятилетним девочкам нравятся эти пушистые лесные существа. Опустив банку на земь, она захлопала в ладоши. «Есть! Мяч в воротах!» — воскликнула она и тотчас снова сфокусировалась на Селесте. У них было голосование на первые тренировки. Вариантов было два — бобры или терминаторы. Девочки победили, потому что их было больше. Не думаю, что мальчишки считают бобров достаточно грозными. Селеста хихикнула. А почему ваша команда зовется фиолетовыми людоедами? Поинтересовалась в свою очередь Оги. В этом названии заложен какой-то глубокий смысл. Селеста снова хихикнула и начала отвечать, но замолкла на середине фразы. Похоже, ее подсознание отреагировало на звук раньше, чем его уловил мозг. Это что? повернулась к полю Оги. Селеста тоже перевела на него внимание. Дети на поле перестали бегать, желтый мяч лежал между ними, как солнце очень маленькой вселенной. У Селесты не было причин подумать на Беллу, но даже раньше, чем она встала, даже до того, как тренерши принялись кричать, подзывая родителей Беллы и Деклана, Селеста все поняла. Первым она нашла глазами Деклана. Он, безо всякого сомнения, был сыном Оги с длинным носом, припорошенным веснушками и широким ртом. Сейчас вывернутым в стоне. А потом Селеста увидела дочь. Белла стояла на расстоянии вытянутой руки от мальчика, сцепив перед собой руки в единый кулак. Она вроде бы смотрела в сторону Деклана, но взгляд у нее был отсутствующий. Что случилось? спросил Луи, потирая тыльной стороной руки лоб. Селеста и Оги остановились рядом с ним, заключив двух детей в полукруг из взрослых. Белла Неуверенно пробормотала Селеста. Дочь перевела на нее взгляд, и в глазах девочки промелькнуло смущение. Что происходит? Селеста переключила внимание на двух тренерш, судя по их виду, обе испытывали неловкость. Но, «Ну...» заговорила тренер Беллы, но ее тут же прервали. Эта девчонка меня укусила. Все взрослые, разом повернувшись, уставились на подстрекательский палец Деклана, указывавший на Беллу. Белла оглянулась, на ее лице отобразился легкий интерес, как будто ей тоже стало любопытно, что же случилось. Несколько секунд все молчали. Селеста перевела глаза с дочери на руку Деклана, которую мальчик держал прямо перед собой. Вглядевшись, она заметила сердитое красное пятно, расцветшее на его веснушчатой коже, формой и размером, примерно с маленькую челюсть. Вскинув глаза, Селеста поискала имя Оги. Взгляды женщин встретились. Оги не произнесла ни слова, но, не отводя глаз от Селесты, подошла к сыну и этим сказала достаточно. «Это правда, Белла?» — повернулась к дочери Селеста. «Ты его укусила?» Белла ответила ей безучастным взглядом, оставшись безмолвной, А Деклан продолжил кричать, хотя теперь, после того, как он сказал свое слово, его вопли зазвучали менее страдальчески. Белла, надавила Селеста, ты его укусила? Выражение ее лица не поколебалось. Оно демонстрировало полное отсутствие мыслей, и сама девочка выглядела так, словно ее тело сохраняло вертикальное положение, но внутри было абсолютно пустым. Селеста с трудом подавила желание схватить дочь за плечи и хорошенько встряхнуть. «Белла!» Голос Луи был тихим, но внушительным, и, похоже, он вывел Беллу из оцепенения. ее глаза замерцали, как будто кто-то защелкал старым фонариком. Девочка медленно и осторожно, но осмысленно кивнула. «Он меня намочил», — сказала она сдержанным сухим тоном, просто констатировала факт. Селеста перевела взгляд с дочери на бутылку с водой, которую раньше не замечала. Перевернутая бутылка валялась у ног Деклана, печальная предвестница беды под стать мертвой птице на тротуаре. Селеста легко вообразила, что произошло. Струя воды, выпущенная Декланом в воздух, бесцельна, безо всякого злого умысла, и зубы Беллы, впивающиеся в гладкую веснушчатую плоть. После этого никто из них не нашелся, что сказать. Луис Короговорко извинился перед тренерами и Оги, а та молча склонилась над Декланом, развернув свой корпус от Селесты так, словно хотела защитить сына от чего-то непристойного. Белли было предписано покинуть поле, чтобы остыть, как сказала одна из тренерш. Услышав вынесенный вердикт, девочка кивнула с неестественной зажатостью, как робот, запрограммированный копировать человеческие жесты. Игра возобновилась а трое ридов, уйдя с поля по боковой линии, вернулись в зону болельщиков-родителей. В висках у матери стучало, сердце колотилось. Селеста чувствовала себя так, словно это она укусила ребенка. Хуже того, она чувствовала, что действительно может кого-нибудь укусить, и от этого ей было не по себе. Селеста вспомнила, как тем же утром ей захотелось ударить Луи и задалась неудобным вопросом. Неужели в ней всегда таилась эта склонность к жестокости и насилию? Луи сложил и убрал их зонтик в чехол. Селеста расстегнула молнии на пластиковых мешках для их походных раскладных стульев. Все это время Белла стояла рядом с родителями в безмятежном молчании. Селеста старалась не смотреть на стул Огги, возле которого та оставила свою содовую в помятом подстаканнике. Мама, — проговорила вдруг Белла по собственному почину. Вокруг никто похоже не замечал или не проявлял интереса к драмеридов, а может люди просто делали вид, что им не интересно. Мама, мы будем есть мороженое с фруктами. Селеста убрала первый стул в мешок и повесила его на плечо. Нет, Бэллс, сегодня без мороженого. Ты же обещала, — произнесла Белла медленно, терпеливо, Как иногда взрослые разговаривают с детьми. Ты сказала, что после игры мы полакомимся мороженым. Я помню, Бэлс, но ты укусила мальчика. Селеста ощутила тяжесть во всем теле. Даже волосы, казалось, оттягивали ее скальп. Он меня намочил, замотала головой девочка. Я из-за этого его укусила. Неважно, из-за чего, Бэлс, людей кусать нельзя. Он меня намочил, уже настойчивее повторила дочь. Я знаю, и это было неправильно, но ты не должна кусать людей, даже если они тебе досадили. ⁇ Мама! ⁇ Голос был и перетек в завывание, и Селеста испугалась, что близка к окончательной потере того терпения и выдержки, что у нее еще оставалось. Мы поговорим об этом дома, хорошо? Селеста протянула руку ко второму стулу. Сложить его оказалось намного труднее из-за мешка с первым стулом, свисавшего с ее плеча. «Мама!» — простонала Белла. И Селесте показалось, будто она услышала звук крошечных пластмассовых зажимов, втоптанных в траву за ее спиной. Этот звук вызвал у Селесты желание тоже топнуть ногой. Но вместо этого она поспешила сложить стул, резко сдавив его ножки. И попыталась поднять мешок, но тот зацепился за что-то тяжелое позади. Бросив взгляд через плечо, Селеста увидела, что Белла схватилась за него и повисла, как трепыхающаяся рыбёшка на леске. «Белла!» — предостерегла дочь Селеста. «Мама!» — взвизгнула девочка таким высоким тоном, что и так уже пульсировавшие виски Селесты пронзила боль. Она скорее осознала, чем увидела, что уив скинул глаза от зонтика как раз в тот момент, когда Белла налегла всем телом на мешок и перенеся вес назад дернула его на себя. Селеста почувствовала, что и мешок, и стул начали выскальзывать из ее рук, и не успев осознать, что она делает, рванула их к себе. Черт возьми, Белла! Ее голос заглушил гвалт детей на игровом поле. Ты когда-нибудь прекратишь это? Стул опять разложился, и в приливе неожиданной ярости Селеста швырнула и его, и парный стул на земь. Раздался ляск металла, ножки стульев ударились друг от друга. Глаза Беллы расширились. Селеста посмотрела на дочь, затем на стулья, а потом туда, где все родители в момент примолкли. Тишина вокруг установилась такая, как будто вся вселенная решила взять паузу. И лишь тяжелое дыхание Селесты в ее центре нарушало абсолютное беззвучие. Селеста закрыла глаза и надавила указательными пальцами на виски. А когда она подняла наконец веки, большинство родителей из вежливости отвели взгляды в сторону. Но у Селесты создалось впечатление, что они лишь притворялись, что не прислушивались. И это было даже хуже, чем если бы они вытянули шеи, чтобы лучше видеть. Луи шагнул к ней, и на мгновение Селести показалось, что он готов схватить ее за руку. Она подумала о деклане об оттиснутой на его коже отметине от укуса, похожей на крохотную розовую бабочку. Но муж к ней не протянул руку. Он поднял стулья, скорчившиеся у ее ног, водрузил их себе на плечо и посмотрел жене прямо в глаза. — И ты после этого удивляешься, почему она ведет себя так импульсивно? — покачал головой Луи.